Глава 71 «Мустафу, моя встреча с Хасамом Зова, взбудоражила и заинтриговала. Сначала он поверить не мог. Раскрасневшийся, он жаждал узнать, как это произошло, о чем мы говорили, какой он вообще. Хочу все подробности», — заявил он. Я предоставил ему добросовестный отчет и был рад вновь пережить все ощущения, Но вскоре новизна поблекла, и скептицизм, подобно расползающемуся пятну, просочился в голос друга. Его слова порождали во мне досаду, особенно острую от того, что совпадали с теми, которые я пытался подавить в себе. «Он струсил, переоценил свои рассказы и позволил себе зачахнуть в никчемной работе», — говорил Мустафа. Доказательство, что одного таланта, недостаточно. Требуется еще и мужество. Мужество, которого у него определенно не имеется. Я понял еще по тому интервью. Его вердикт прозвучал с неистовой определенностью хлопнувшей двери. Хотя я хорошо знал Мустафу и полагал, что понимаю, как работает его разум, что зачастую он вместо того, чтобы подумать, поддается страстному импульсу, который заносит его туда, где он не ожидал и не стремился оказаться, но, тем не менее, суждение его было вполне убедительным. «Будь осторожен», — сказал он, — «не доверяйся безоглядно. Нет ничего опаснее писателя, бросившего писать. Вспомни, что случилось с Садыком Аль-Найхумом». Это был старый спор. Я по-прежнему считал эссе Найхума интересными, тогда как Мустафа полностью списал его со счетов, поскольку, покинув страну и столкнувшись с трудностями жизни в изгнании, ливийский писатель оказался на содержании у диктатуры. «Аль Найхум никогда не вернулся», — заметил я. «Честнее было бы, если бы вернулся. Стоит хоть раз взять деньги Каддафи, С тобой покончено. Ты же видел, во что превратились его тексты, туманная эзотерика, бредятина наркомана. ха не такой, возразил я. Для начала он полностью прекратил писать. Точно! Согласился Мустафа. Последнее, чего мне хочется, подумал я, так это спорить про сады ко Я попросил счет и был рад, что не пришлось посвящать Мустафу в самую важную деталь, что Хасам был на демонстрации. То, что он был там и все равно отказался выступить по радио, уверен, вызвало бы еще большее неодобрение Мустафы. Мы обнялись на тротуаре перед кафе, и я пошел домой один, ровно как и сейчас. Я думал, как вышло, что мы стали такими неприкаянными. Попытался представить, какими мы с Мустафой стали бы, если бы никогда не уезжали, и вместо этого встречались в кафе где-нибудь в Бенгази. У тех двоих, встроенных в общество, которое их сформировало, было бы меньше времени прислушиваться к прошлому. Нам нужны наши семьи и обязательства по отношению к другим, чтобы заглушить невысказанное и невыразимое. Я представлял детей, представлял множество голосов, ритуалы и обычаи. Я воображал, как готовлю еду не только для себя одного и как готовят для меня. Я хотел больше всего на свете, хотел желаний и требований других, тех версий меня, что продолжают существовать во тьме. Я позвонил Ханне, и это было как открыть окно и вдохнуть свежий воздух.